Глава 18. «И пусть наш союз на века будет дополнять друг друга, как инь и янь», — прозревался Соловьем посол Поднебесный. Не силен философии восточного соседа, но догадался, что это проразные начала или полюса. Не бывает вечных союзов между равными странами. Рано или поздно кто-то захочет взять верх и получить преимущество над союзниками. Поживем — увидим. Империя вполне сойдет за женщину, «Учитывая, кто ими правит», — произнесла на одном из наречий запретного города принцесса Поднебесной Империи. Ксу в своем образе. Сначала скажет, потом подумает. Артефакты ревущих в последний год есть у каждого чиновника, тем более при встрече иностранных делегаций. Дочь Небесного Дракона хотела высказать свое восхищение настолько прогрессивному шагу, принятому жителями Империи. Мы все с радостью взирали на установление долгожданного порядка у добрых соседей. Пытался выкрутиться посол, покрываясь легкой испариной. Делегация Поднебесной с ужасом взирала на меня, ожидая всевозможных мук и пыток. Хотя меня это все лишь забавляло. Союз очень важен для наших стран. Надеюсь, принцесса Ксу сможет по достоинству оценить наше гостеприимство и найти себе супруга среди моих подданных. Не осталось в долгу императрица Анна. Предлагаю переместиться в праздничный зал, Где мы начнем праздновать столь замечательное событие. Анна мило улыбалась, строя очередные козни. Заняв место позиции, она сколачивала вокруг себя всех недовольных моими решениями, словно магнитом притягивая всяких проходимцев. После коронации прошло долгих восемь месяцев мира для Российской империи. В то время как по всей планете идет война с захватчиками и переменные конфликты всех против всех. Локальные бои столкновения сотрясали Старый Свет а за ним и вновь обретенные земли. Государства за пределами аномалий серьезно изменились. Некоторые цивилизации вернулись чуть ли не в каменный век, другие старались подтянуться до уровня соседей или начинали путь с самого начала. Промышленные и другие виды шпионажа снова стали нормой. Рост национального самосознания и даже континентального только набирал обороты, что могло вылиться в новые кровавые конфликты. Один авантюрист из объединенных колоний Протянул паутинку в новый свет, что вылилось в столкновение от цивилизации, менталитета и образа жизни, взорвав общество всех стран. Научиться жить в мире друг с другом – тяжелая задача, которую еще никто не смог осилить на длительные сроки. Мы укрепляли империю, набирали новые полки и строили заводы. Масс под давлением совета подготовила быстрые курсы для владеющих без нескольких лет теории. Одна только практика – Империи требовался массовый ратник Ведарь, способный работать на ближних дистанциях против демонов и химер-асуров. Я осваивался с новыми силами и полномочиями диктатора. Странно, посадив Анну на трон и дав ей каплю власти, я стал ее главным врагом. Она окружила через некоторое время себя фаворитами из числа великих кланов, пытаясь надавить на мою гордость. Глупо. Чувство собственности, когда и сам не можешь и другим не даешь общаться с чужой для себя женщиной, это как минимум болезнь, хотя для меня любовные отношения с женщинами и семья отошли на второй план. Я даже совсем позабыл о Розе. Разведчики не смогли проникнуть в замок рыцарского ордена, а через некоторое время пришло письмо, написанное от руки девушки с необходимыми кодовыми словами. Со слов Розы она приняла особый обед для улучшения собственных способностей. Что ж, может это и к лучшему. Пока Анна развлекалась с делегацией Поднебесной империи, собрался в ней очередной совет кланов. Конфигурация сил после заключения союза претерпела серьезные изменения и требовалось подвести итоги. Господа, сегодня произошло важное событие, которое позволит нашей экономике немного выдохнуть и открыть новые маршруты. Также в перспективе это позволит усилить обороноспособность страны. «По последнему моменту хотелось бы услышать комментарий маршала», — холодно произнес канцлер. «Армия полностью готова к оборонительным действиям. При необходимости масштабного наступления можно рассчитывать только на 10% от общего числа. До конца подготовки солдат потребуется не менее полугода, а на полное оснащение не менее трех лет», — ответил маршал империи в неизменном кровавом доспехе. «Дед принял должность маршала империи после моего решения». Отдавать рычаги влияния в должности Верховного Главнокомандующего Анни я был не готов, поэтому выбрал наилучший вариант, который не понравился канцлеру и некоторым другим главам великих кланов. «Мы тратим огромные средства на оборону, и хотелось бы иметь с этого какую-то отдачу», — не сдержался Орлов. «Что по противнику? И когда нам ждать начала активных действий?» Генерал Карпов, в свою очередь, официально принял должность главы внешней разведки. Сотрудники были переданы из прежней службы императора, а третье отделения канцелярии и так давно уже было за ним. Все окружающие нас страны готовятся к войне. Информация с Альбиона и королевства Асуров противоречива, но даже скудные донесения дают понять, что у нас максимум месяц. Скорее всего, счет идет на дни. Кто-то из предводителей Асуров принял на себя корону франков, что жутко взбесило Сильвию. Игорь Владимирович. Вы нас совсем не обрадовали. Вам есть, что добавить, князь?» Обратился ко мне канцлер. «Действуем согласно прошлой договоренности. Начинайте тотальную мобилизацию и развертывайте лагеря подготовки. Время вышло. Последний месяц промышленность перешла на военные рельсы, и по имеющимся у меня данным должна была обеспечить массового солдата всем необходимым. «Каковы наши шансы на выживание, князь?» спросил Львов. «Все зависит только от нас». «Если мы дрогнем, то нас ждет участь рабов-асуров или жертвенники демонов. Вряд ли нас устроит любой из этих вариантов. Кланам сложно оценить угрозу, которую они не видели. На этом совет кланов закончен», — после моего одобрения произнес канцлер Орлов. «Желающих поговорить со мной и обсудить свои проблемы всегда хватало, но сегодня на это у меня не было времени. Не идущий на контакт Любомир, наконец сегодня предложил встретиться». С трудом поймешь этого старика, который невероятно долго живет с могуществом дивов. Скорее всего, на отказ встретиться сильно повлияла война со свеями, где победа над могучими сущностями испугала мира, Или он ждал визита богини смерти вместе со мной, кто его знает. Пройдя через портал хранилища, я оказался рядом с бывшим поселением местных жителей, что перебрались частью в мертвые земли, а остальные на территорию Российской империи и Ордена. Могучий вихрь в небе заметно стал меньше. Все-таки постоянные атаки асуров истощают даже океан энергии. Чужое сердце. Теперь я понимал, что большая часть рассказов Любомира — ложь. Информационный пакет знаний от собственного сердца пролил свет на многие вещи. Появившееся рядом со мной окно портала доставило прямо во владение Любомира. Значит, не один я владею данной технологией. Первое, что я увидел после переноса, Обычный рабочий кабинет с двумя креслами и панорамным видом на вихрь. Неплохо он тут устроился. Ты пришел, и впервые я чувствую смертельную опасность. Даже имея поддержку богов, нельзя получить твою силу за столь короткое время. Пристально всматривался в меня Див, тут же предложив сесть. Все тот же седой старик в неизменной одежде, но взгляд его стал совершенно иным. Более уставшим, как у загнанного в угол зверя, от этого еще опаснее. «Мне просто повезло. Везение имеет место быть в нашей жизни. Пусть твои секреты останутся с тобой. Время последней битвы пришло, и я хочу услышать ответ на главный вопрос. Ты готов защитить свой дом и родных?» — повысил голос Любомир. «Значит, я был прав. Одна лишь только моя готовность не играет роли при подобных масштабах. Где твоя коалиция и всевозможные союзы, о которых вы столько говорили, — Приятно было наблюдать за изменением выражения лица мира. Пустая говорильня, так ею и и осталась. Небольшие штаты военных советников и кое-какая помощь в артефактах – максимум, на что можно будет рассчитывать. Проблем хватало в последнее время у всех стран. Я сильно переоценил свою расу. Мы выжили только из-за внутренних склокосуров. Если бы к нам прибыл весь флот одной из матерей, то сердце уже было бы захвачено. Что последует за этим? Цепная реакция. После чего для людей не будет места в этом мире. Когда великие силы ведут свой спор на одной из планет, случайностей не бывает. «Ты с недоверием относишься ко мне», — продолжил Див. «Я понимаю, что некоторая недосказанность повлияла на твое отношение. Порой, когда идешь к великой цели, то не замечаешь, что чувствуют другие люди. Абсолютно все отходит на второй план. Уверен, ты сейчас понимаешь меня, как никто другой». Врать тоже надо уметь, но я понимаю, о чем он говорит. Каждая ступенька наверх приносит новые проблемы и возможности. Деньги, женщины, положение в обществе и отношения окружающих, постепенно к этому теряется интерес, и появляются совершенно иные страсти. Победы и поражения в войнах с сильным противником, новые знания и текущая в жилах энергия, что дарует небывалое могущество, не говоря уже о способностях дива. Духовная энергия для меня — это было нечто новым, с чем я только пытался разобраться. С удивлением заметил, как она увеличивается и уменьшается. Сами я никаких действий не предпринимал, и мне только предстояло понять, из-за чего так происходит. Вижу, ты меня понимаешь. У меня есть план, и я хочу получить на него твое согласие. Признаюсь, вначале я хотел использовать тебя в темную для смены оператора сердца а самому захватить ближайшее в Кавказской аномалии. «Но от себя не убежишь, и лучше принять смерть в бою, чем прятаться всю оставшуюся жизнь», — твердо произнес Див. «Так я и поверил. Конечно, часть правды есть в словах Любомира. Он готовился умереть, но потом что-то резко изменилось. Доверие — хрупкая вещь. Достаточно один раз его потерять, и вернуть будет практически невозможно». А суры готовят мощный удар». «Посними твои знакомые демоны. Без разницы, веришь ты мне или нет. Если я паду, ты не продержишься долго один», — откинулся на спинку кресла Див. «Ты готов довериться мне и сражаться вместе». «Вот в этом он прав. Любомир выступает в роли главного щита асуров и сейчас не время для обид. Правда, стоять к нему спиной лучше не стоит. Да, я готов действовать сообща. Рассказывай свой план». Величественный вид на горы, пение птиц в тени джунглей, куда не вступала нога человека. Что еще надо для счастья? Важное уточнение. Не вступала нога живого человека. Мертвые за последние полгода в этом райском уголке – частое явление. Причем нежить активно осваивала окружающее пространство, прокладывая дороги и строя укрепления. Руководил огромной стройплощадкой обычный русский дворянин Иван Кощеев из Северного княжества – что входило в состав Российской империи на правах широкой автономии. Хотя жители империи пошучивали, что все происходит ровно наоборот, и империя в составе княжества. После переноса Архилич вместе со своей свитой и полусотней воинов-скелетов оказался посреди зарослей густых джунглей, что для него было не самым удобным местом обитания. Обустройство лагеря представляло сложную задачу, пока не были найдены руины одного из древних городов, с большим количеством захоронений. Низшая нежить из древних костяков работала бесперерывно на отдых, добывая строительный камень для зданий и защитных сооружений. Воздвигнутая в короткие сроки Кощеева цитадель внушала уважение одним своим видом и внушала жуткий страх, правда, далеко не всем. Первые столкновения с крысами для Архилича не стали неожиданностью. От князя Холмского он знал, кто будет его основным противником поэтому нежить сразу же нападала на крыс и забирала с собой трупы для изучения. Когда из крыс получилось поднять нежить, губы мертвого мага исказила улыбка. Все сражения с крысами отличались беспощадностью к врагу. Волны твари пытались захлестнуть порядки мертвых воинов, активно используя неожиданное нападение из-под земли. Также крысы быстро освоили огнестрельное оружие и другие технологии людей в сфере военного дела, А заклинатели пусть и не отличались большой мощью, но брали своей массовостью на поле боя. Война шла с переменным успехом, но для Ивана успехом было сдерживание противника в его экспансии на Материке. И наконец сегодня крысы решили проверить на прочность защиту цитадели, чтобы уничтожить сильно досаждающих мертвых. Враг подтянул большие силы для штурма цитадели. Наши войска оставили дальние форты и готовы к отражению атаки. Четко доложил рыцарь смерти. «Используйте только низшую нежить для защиты. Не будем сразу показывать все свои возможности», приказал своему полководцу Архилич. «Как прикажете, повелитель». Внезапно джунгли затихли, чтобы через несколько минут разразиться волной крыс, бегущих на четырех лапах к цитадели. Ловушки и выстрелы из огнестрельного оружия, что использовали костяные воины, выкашивали врага целыми отрядами, На места убитых занимали новые крысы. Серия взрывов среди защитников, и приказал опустить купол стационарного щита, что позволит сохранить собственный резерв. Создатель не обманул и присылал поддержку в виде артефактов, накопителей, партий боевой техники и банального золота с драгоценными камнями. Хотя презренного металла здесь хватало, и вскоре обмен стал более справедливым. Куда более полезным была передача знания о создании личий без привязки к богине смерти. А после того, как Иван разгадал одну из тайн своего Создателя и воздвиг небольшую статую с изображением князя, отдавая часть некроэнергии и получая взамен различные усиления, его жизнь сильно изменилась. Активируйте волну смерти на западном бастионе. Вечно голодные черепа накрыли собой крыс, превращая их в прах и вызывая панику что вскоре переросла в повальное бегство неуправляемой толпы. «Враг готовит подкоп к основному хранилищу. Разрешите применить могильный тлен. Тратить на крыс наш козырь будет слишком расточительно. Отправляйте костяной ужас. Пусть наш последний эксперимент покажет себя в деле», — взмахнул посохом Архилич, отправляя облако праха. Массовое накрытие щита вражескими заклинателями должно было скрыть появление внутри цитадели крыс в штурмовой броне, под руководством одного из вожаков с высушенными людскими головами на поясе. Крысы ловко прыгали между защитников и рубили нежить, даже не догадываясь, что попали в специально подготовленную ловушку. Костяная змея, длиной более 20 метров, идеально подходила для подземных сражений, легко прогрызая себе путь даже в скальной породе и уничтожая красивые проходы, тем самым обрекая на мучительную смерть от удушья воинов противника. Одним слитным движением нырнув в проход рядом с хранилищем, костяной ужас вскоре полностью пропал из виду и начал свою охоту. За полгода Архилич собрал достаточно знания противнике, поэтому у него не было никаких сомнений в победе. Враг пока всего лишь изучает незнакомого противника и приспосабливается к новой тактике. Используемые крысами яды, кислоты и болезни почти не действовали на нежить. Значит, в следующий раз... Он подготовит новое оружие. Совершив невероятный прыжок на стену, вожак избежал участи быть зарубленным рыцарями смерти, но его клинок так и не достиг Архилича. Крепкий крыс в толстой броне повис на посохе, отдавая свою жизненную энергию. Возможно, собратья из земель мертвых и ушли далеко вперед в изучении некромантии. Но вскоре и Архиличу будет чем похвастаться, совершенствуя свое мастерство и обучаясь у противника. Полученное бессмертие стоит потратить с умом.